Сняв и отбросив мундира с ним вместе и всякое понятие о чинопочитании, капитан берет под свое начало солдат, которые во главе с сержантом Лабишем в свисте блоков и скрипе канатов снимают орудийные стволы с телека и начинают прилаживать их к наклонным станинам деревянных, выкрашенных в зеленовато-оливковый цвет лафетов на колесах. Стволы так тяжеловесны,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 и прочее, и прочее. Капитан знает, любой из его сослуживцев и начальников отдал бы свое месячное жалование, чтобы увидеть, как де Фуссё разорвет вместе с гаубицей виллиан ти либо осенит шальной благодатью испанской гранаты. Чтобы закрылся его послужной список, чтобы караул взял ружье дулом вниз, да под левую руку, как положено на погребении с воинскими почестями. Де достает из жилетного кармана часы, смотрит. Без пяти Ему до смерти нестерпимо хочется поскорее разделаться со всем этим, довернуться да вернуться на редут в Кабесуэлу, к Фанфану и братьям его, переданным с рук на руки лейтенанту Бертольди. Руки надежные, что говорить, но капитана смущает, что с его батареи сегодня еще не донеслось ни единого выстрела.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 Согласно полученным сведениям, из последних бомб, начиненных свинцом, три упали совсем рядом с башней Тавира, которая благодаря своей высоте служит артиллеристам ориентиром а это значит, что остается всего 190 туазов до главной городской площади Сан-Антонио и 140 до церкви Сан-Филипп-Энери, где заседают кортесы-инсургентов. В свете подобных отрадных новостей,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 дефосе отозвав унтер офицера в сторону чтобы не ронять его авторитет перед рядовыми приказывает прекратить рукосуйство Лобиш пожимает плечами сплевывает возвращается к солдатам но через пять минут уже снова доносится звон о и крики пришибу всех лодыри шевелись сволочи от безветрия зноя делается совсем нестерпимым дефусе утирает под со лба. потом, Подобрав мундир, уходит с причала туда, где в тени на углу улицы Крусверде, неподалеку от караульной будки стоит большой глиняный кувшин с водой. Почти все дома в Пуэрто Реале покинуты жителями, сами ушли или выселены принудительно. Городок превратился в огромный военный лагерь. В открытые окна за железными решетками видны разоренные, разгромленные комнаты, битое стекло, в щепки разнесенные двери и шкафы. вывороченные на пол пожитки. Повсюду вокруг горы пепла от бивачных костров. Патио, превращенные в конюшни, смердят навозом, и над кучами его вьются назойливые раи мух. Капитан, выпив кружку воды, присаживается в тени и достает из кармана письмо от жены, первое за полгода, полученное вчера утром, перед тем, как покинуть батарею в Кобесуэле. Он перечитывает его в пятый раз. Однако в душе так и не возникло живого отклика, искреннего волнения. «Мой, дорогой, — начинается оно, — я неустанно молю Господа, чтобы сохранил тебя живым и здоровым». Отосланное четыре месяца назад письмо содержит подробнейшую и монотонную хронику семейной жизни, рождений, крестин, свадеб и погребений, мелких домашних происшествий, сведений о происходящем в городе и о чьих-то далеких жизнях, глубоко безразличных Симону де Фоссе, не вызывают у него интересы и две строчки о том, что, по слухам, на границу с Польшей стянута двадцатитысячная русская армия и что император готовится воевать с царем. Польша, Россия, Франция, Мец – все это одинаково далеко. В другое время его бы сильно встревожили такие сведения, вызвали бы даже угрызение совести. Так случалось раньше –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 что совершенно необходимо. Во всяком случае, дело, конечно, идет об агенте с могучими возможностями, о храбреце неустрашимом, если вспомнить только, чем он занят. И что живет под домокловым мечом, а вернее сказать, в постоянно нависающей над ним тенью виселицы, а это растреплет нервы кому угодно. Дефосе знает, наверное, что сам он недолго бы протянул вот так,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 Капитан встает, покидает спасительную тень и возвращается на причал, чтобы самолично руководить последней наводкой. По дороге слышит, наконец, донесшийся с востока грохот. Это мощное пумба, хорошо ему знакома. Привычное ухо мгновенно определяет дистанцию. Две с половиной мили. Дефосе останавливается, всматривается туда, чуть подальше берега Трокадеро, откуда раздался грохот. и полминуты спустя слышит второй такой же, а потом и третий. Стоя на эспланаде, причала, козырьком приложив руку к глазам, де удовлетворенно улыбается. Десяти дюймовки Вилентруа Ти ни с чем не спутаешь. У них такой плотный, тугой и чистый звук, дающий раскатистое гулкое эхо. Пумба! Вот и еще один, четвертый. Умница, Маурицо Бертольде, Справился с порученным делом, долг свой исполнил. Пумба! Пятый выстрел переполняет сердце капитана гордостью. Какое блаженство, какое наслаждение. Он впервые слышит свои гаубицы издали, со стороны, а не в непосредственной близости от огневой позиции на Кобесуэле, когда самолично проверяешь, все ли в порядке. Но все звучит как должно. Чудесно звучит. Это, наконец, фан-фан подал голос, который чем-то отличается от других, в самом начале тон грохота чуть глуше и ниже. Радость узнавания заставляет де Фусё вздрогнуть от странной нежности, от горделивой радости отца, увидевшего, как его сын сделал первые шаги. «Что вы сказали? Скрылся? Вы издеваетесь?» «Нет, сеньор, боже, избави!» Долгое напряженное молчание.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 Тисон стоит перед ним с картонной папкой в руках, хоть предпочел бы находиться где угодно, только не здесь. Сбежал и при странных обстоятельствах, сэдит наконец пику, обращаясь, словно бы к самому себе. Все так, Дон Эусебио. Мы проводим тщательное разбирательство. Да неужели? Самое доскональное.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 Но вы своего добились, говорит он, пока Тисон устраивается в кресле и кладет на колени папку. Последнее убийство незамеченным не осталось. Слухи. Неподтвержденные слухи. Слухи-то слухи. Однако же от нас потребовали объяснений. Этой историей заинтересовалась даже парочка депутатов. Интерес их угас через несколько дней, возражает Тисон. Ну, погибла девушка, царствие ей небесное.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 Кажется, что все осточертело ему безмерно, до последней крайности и тисун, и обстоятельства этого дела, и жара, от которой не спасешься и за стенами кабинета, и Кадис, и вся Испания. В этот миг где-то возле Пуэрто-де-Тьеры грохочет разрыв, и оба поворачивают головы к открытому окну. Я вам сейчас кое-что прочту. Главный управляющий выдвигает ящик стола, достает оттуда страничку печатного текста и вслух читает первые строчки. Сим объявляется, что отныне ни один судья не смеет вменить в обязанность или разрешить дознавателям пытку, применение каковой, равно как и обращение, унижающее достоинство заключенного, либо оказывающее на него физическое или моральное принуждение, признаются навсегда упраздненными во всех землях, пребывающих под властью испанской короны. Дойдя до этого места, он снова вскидывает глаза на Тисона. «Что вы на это скажете?» Тот и бровью не ведет, а про себя думает. «Что ты мне тут чтение устраиваешь?» «И кому?» «Рахелео Тисону, комиссару полиции в том городе, где бедняк освобождается от наказания, уплатив 80 реалов, ремесленник 200, а человек состоятельный тысячу». Мне известно это постановление, сеньор. Вышло пять месяцев назад. Гарсия Пику положил бумагу на стол и сейчас изучает ее, отыскивая, нельзя ли чего-нибудь прибавить к прочитанному. Потом, решив обдумать это на досуге, вновь прячет в ящик. Потом наставляет на Тисона указательный палец. «Послушайте, еще раз случится такое, нас сожрут заживо». Накинутся газеты со своим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 «Я не думаю, сеньор, чтобы нам это могло сильно повредить. Вот и Илюстрадо горой стоит за комиссариат полиции. На прошлой неделе так и было сказано в передовой «безупречный и неколебимый гуманизм. Наша полиция, отвечая настоятельным требованиям времени, является собой образец неукоснительного следования букве и духу и прочее». «Вы шутите, что ли?» «Нисколько». управляющий обводит кабинет глазами с таким видом, словно ищет источник внезапно возникшего зловония. Потом смотрит на Тисина. «Я не знаю, как вы уломали этого выползня сафру, но Хокабина, мусорная газетенка и погода не делает. Меня больше беспокоит серьезные издания. Диарио, меркантиль и прочие. Да и губернатор смотрит на нас с вами в лупу». «Виноват».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 Даже в Кортесах обсуждается вопрос о переезде законодательного органа еще куда-нибудь, ибо летняя жара и перенаселенность делают Кадис опасным для здоровья. Общественное мнение озабочено также и новостями с театра военных действий. Разгром генерала Блейка под Ньеблой, сдача Тарагоны, угроза, нависшая над всей восточной частью страны, взметнувшиеся цены на гаванский табак – все это дает завсегдатаем кофейн на… калье-анча-богатую пищу для разговоров, да еще и новая экспедиция против французов, готовящаяся под командованием генерала Бальестероса. Да вам-то откуда это известно? Гарсия Пику едва ли не подпрыгивает на своем кресле. Это совершенно секретные сведения. Комиссар непритворно удивлен. Вы знаете, я знаю, это в порядке вещей. Но помимо нас с вами еще весь город. Это же Кадис. Молча смотрят друг на друга. Он в сущности не дурной человек, сохраняя полнейшее душевное равновесие, размышляет комиссар. Не хуже других, да и меня самого. Просто хочет усидеть в своем кресле и приспособиться к новым временам. Пережить этих философов и фантазеров из Сан-Филиппенери, которые... без всякого понятия о том, что возможно, а что нет, тщаться перевернуть мир вверх дном. Война пагубна не сама по себе. Главная беда в том, какой ковардак она устраивает вокруг себя. «Ну ладно, этих несчастных девиц по говорит Гарсия Пико. «Тут вот еще какое дело. Больно много народу шастает с нашего берега на неприятельский и обратно. Слишком много контрабанды и еще кое-чего». А именно, сами знаете, шпионов. Комиссар пожимает плечами, как бы покорствуя судьбе, но при этом не теряя самообладание. И это тоже в порядке вещей? Война? А уж у нас тем более. Главный управляющий снова выдвигает ящик, но ничего не достает оттуда. Медленно, с задумчивым видом задвигает. У меня тут докладная генерала Вальдеса, командующего флотилией маломерок. За три последние недели его моряки поймали двух шпионов. Не они одни ловят? Мы тоже без дела не сидим? Гарсия Пику нетерпеливо отмахивается. Да я знаю. Но тут есть одна любопытная подробность. Дважды упоминается некий негр или мулат, который чересчур часто плавает вперед-назад.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 «Разумеется, сеньор. Будем стараться, приложим все силы». Гарсия Пико внимательно смотрит на него, будто отыскивая на лице тень издевки, послышавшейся в последнем слове. Однако тисон выдерживает это самым невинным видом. Но вот начальник, как бы переведя дух, обмикает. Он хорошо знает, кто сидит напротив. Ну или полагает так. Он ведь сам, когда два года назад занял свой нынешний пост,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 Что касается этих девушек, должен признать комиссар, что вы свое слово держите. В самом деле, никто не заподозрил связи между четырьмя убийствами. Тисон позволяет себе улыбнуться мягко и почтительно. С оттенком сообщничества. А кто заподозрил, тот помалкивает. По нашей просьбе. Главноуправляющий, снова готовый вспылить, выпрямляется в кресле. О методах ваших попрошу не распространяться. Чуть поколебавшись, он взглядывает на часы, висящие в простенке у окна. Сообразительный Тиссон, подобрав папку, встает. Начальство рассматривает ноги. Помните, что сказал губернатор. Если по поводу убийств вспыхнет скандал, нам потребуется виновный. Тиссон чуть-чуть самую малость кланяется. Легчайшее движение головой –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 Ну конечно, истинного виновника куда уж ей с ней и такого, который бы не сбежал, понимаете? Помните то, что я вам прочел, эту бумагу, будь она проклята, чтобы ему не надо было сбегать. В пляшущем свете факелов, вкопанных в песок под стеной. Виднеется калета, и можно различить очертания больших и малых кораблей, покачивающихся на приливной волне невдалеке от безмолвного берега, который лижет черная спокойная вода. Ночь ясна. Месяц еще не выплыл, но скоро появится под куполом небес, усеянным звездами. Ни единого дуновения в воздухе, ни единой волны в море. Прямые столбики пламени заливают красноватым светом закусочные и харчевинки, Притулившиеся к стене из ракушечника. В это время года днем здесь кормят рыбой и прочей морской снедью, а по вечерам играет музыка и устраиваются танцы. Ибо здесь, в западной части города, между перешейком Сан-Себастьян и замком Санта-Каталина, на твердом и гладком песке этого полумесяца, вогнутой стороной обращенного к Атлантике, комендантский час понимают своеобразно. По выходе с За пределами крепостных стен приказ в вечернее время сидеть по домам не действует. Через городские ворота, выводящие на перешейк, к морю бесконечной вереницей идут люди. Кто с пропуском, сунуть поднос часовым, кто при деньгах, им же в карман. Под навесами гремят фанданго и балеро, звенят стаканы, стучат кастаньеты, Заливаются певцы и куплетисты, гудит многоголосый говор моряков, солдат, эмигрантов, намеренных растрясти машну или высматривающих, кто бы угостил и поднес, молодых людей сомнительной нравственности, англичан, лодочников. Все это толчется, клубится, движется взад-вперед. Толпу оживляют офицеры и матросы с боевых кораблей, стоящих неподалеку на якорях для защиты бухты. Громкие голоса, смех гулящих девиц, перезвон гитар, песни, пьяная брань, вспыхивающие время от времени шум потасовки. Здесь, на калете, ночь напролет радуется жизни бессонной, разгульной, сволочеватый кадис, второй год сидящий во французской осаде.